Иудейский царь пытался задержать войска Нехо, но потерпел поражение при Мегиду. Армия Нехо была разбита царем Навуходоносором. Преемники Нехо пытались помочь иудеи в борьбе с Вавилоном, но их попытки не увенчались успехом. Затем Египет попал в руки Персии, 525 год до н.э. В 332 году он был завоеван Александром Македонским, После смерти которого власть оказалась в руках Птолемеев. В 30 году до нашей эры страна была захвачена римлянами. Главные боги египетских культов Амон, Ра, Атон выделились из множества древних богов, олицетворявших силы природы, и после продолжительной борьбы в жреческой среде возглавили пантеон божеств Победителем оказался фиванский бог Амон, слившийся с древнейшим божеством солнца Ра, а Тон был оттеснен на задний план. В период нового царства фараон Аминхотеп IV, 1375-1358 годы до н.э. провел реформу, которая должна была нанести удар по авторитету жрецов Амона и покончить с их властью, затрагивающей прерогативы фараона. Он развенчал бога амона -ра и провозгласил культ единственного бога Атона. В честь нового божества в Среднем Египте был выстроен город Ахетатон, горизонт Атона. Ставшей столицей фараона, принявшего имя Эхнатон, угодный Атону. Однако после смерти Эхнатона поклонение Атону прекратилось, главным божеством снова стал Амон-Ра. Некоторые историки религии полагают, что монотеизм Аменхотепа IV оказал влияние на Моисея, который, что вполне допустимо, в то время находился в Египте. Причем это влияние было настолько велико, что заставило Моисея сформулировать еврейский монотеизм и провозгласить его в форме закона. В ту пору в Месопотамии, территории между Тигром и Евфратом, возникают первые государства, подобные Египту. Наиболее древними жителями этой области были Шумеры, которые в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры создали в южных областях региона города-государства. Эриду, Ур, Урук, Лагаш, Неппур. Их культура была заимствована пришедшими сюда семитскими племенами. В начале третьего тысячелетия до нашей эры царь Саргон создал единое государство в Месопотамии, объединив аккадские племена семитского происхождения. Но в конце того же третьего тысячелетия в Месопотамию вторглись новые семитские племена — А Мореев, которые создали собственные государства со столицей вавилон. Позднее, в начале XVIII века до нашей эры, царь Хаммурапи создал древнего вавилонское государство. С именем Хаммурапи связаны известные законы. Династия Хаммурапи была свергнута в 1530 году до нашей эры племенами Хеттов. В середине второго тысячелетия в Месопотамии появились хуриты, основавшие государство Митани, но уже в пятнадцатом веке эта территория оказывается под властью Египта. В начале второго тысячелетия до нашей эры основали государство жившие на севере страны ассирийцы. Начиная с одиннадцатого века влияние Ассирии усиливается. В восьмом веке она господствует во всей Месопотамии, начинает совершать завоевательные набеги на области Средиземного моря и на Египет. Так ею была захвачена северная часть Палестины, Израиль, а большая часть населения попала в плен. В седьмом веке до нашей эры, во время правления Ашур-Бонипала, Ассирия находилась в зените своей славы. В Ниневии! столице могущественного государства, была построена огромная библиотека, представлявшая собой сокровищницу ассирийской культуры, хранилище клинописных табличек. В ее развалинах археологами были найдены записи месопотамского мифа, начинающего со словами Энума Элиш, а также фрагменты эпоса Гильгамеши, содержащие описание всемирного потопа. К концу правления Ашурбанипала Ассирия ослабла.